Глава 58. Станция канатной железной дороги стояла примкнутой у почти отвесной скалы, покрытой темно-бурой остывшей лавой, местами выветрившейся в мелкий песок. По скале, чуть не стоймя, были проложены на пространстве приблизительно трех-четырех верст рельсы, и по ним поднимался и спускался на проволочных канатах путем пара, Открытый вагончик на 10-12 мест. Путешественники тотчас же бросились осматривать дорогу. В это время вагон спускался с крутизны. Визжали блоки. Кондуктор трубил в рожок. Глафира Семенна закинула кверху голову и невольно вздрогнула. «А, а, а, как страшно, проговорила она. И не еду чита. Дух захватывает. Передернула всего. И Николая Ивановича. «Не поедешь?» Спросил он. «Да как же не ехать-то? Ведь срам. Столько времени поднимались на лошадях, взяли билеты, находимся уже на станции, и вдруг не ехать. Ведь заедят же люди. Ведь ездят же люди. Вон спускаются». «Оборвется канат. Слетишь. Беда. «И костей не соберут», — покачал головой Конурин. «По-моему, по такой дороге только пьяному в лоск ехать. Пьяному море по колено», — заметил Граблин. «Только уж ты, Григорий Аверьянович, пожалуйста, не очень нализывайся. Вывалишься из вагона пьяный, еще хуже будет», — сказал Перехватов. «А ты держи, не допускай меня вываливаться». «На то ты и взят для компании». «Нет, нет, нет. Боже, вас избави». «Ежели вы будете пьяны, я с вами не поеду», — заговорила Глафира Семеновна. «Позвольте. Нельзя же для храбрости не хватить. Ведь это какая-то каторжная дорога». В это время спустился в вагон с семью пассажирами. Среди пассажиров находилась и какая-то дама-немка, Она была бледна, как полотно, и сидела с полузакрытыми глазами. Помещавшийся рядом с ней довольно толстый немец со щетинистыми усами давал ей нюхать спирт из флакона. Из вагона ее вывели под руки. — Вот уж охота-то, пуще неволи! — покачал головой Николай Иванович. — Уж ехать ли нам, Глаша? — спросил он жену. Видишь, дама, дама-то, как э, чуть не в чувств и чувств. Да, конечно, не поедем те, подхватил Канурин. Ну и к черту эту дорогу. Нет, нет, нет. Я, я, я, я поеду. Я зажмурюсь во время езды, но все-таки поеду, решила глафира Семенна. Помилуй, нахвастали всем в Петербурге, что будем на визу и вдруг не быть. «Да в Петербурге-то мы станем рассказывать, что были на самой вершине, что я даже папироску от кратера разокурил. Ты думаешь, они нас выдадут?» кивнул Николай Иванович на товарищей. «Нисколько не выдадут. Ведь и они же не будут подниматься, ежели мы не поднимемся». «Я поднимусь», — сказал Перехватов. «И я, и я с вами, а вы, господа, как хотите». Твердо сказала Глафира Семенна. Посмотрев дорогу, все отправились в ресторан при станции. Жутко было всем, но каждый храбрился. Компания англичан спутников сидела уже в ресторане за столом и завтракала. Кроме них завтракали и еще англичане, приехавшие в другой компании, также причудливо одетые. Один был в шотландской шапке с зелеными и красными клетками по белому фону и в таком же пиджаке, застегнутом на все пуговицы и увешанном через плечо на ремнях фляжкой, кожаным портсигаром, зрительной трубой, круглым барометром. Завтрак был по карте. Англичанам подавали что-то мясное. Граблин подошел к столу, заглянул в блюдо и воскликнул. «Ну, так я и знал. ранее седло с бабковой мазью из помидоров. Па, ты пропасть!» Это ведь для них, это ведь для англичан. В Неаполе только англичанам и потрафляют. Да ведь это от того, что их много путешествует по Италии, отвечал Перехватов. А русских-то сколько? Самые пустяки. Ведь вот сколько времени ездим, а только на одну русскую компанию и наткнулись. Плевать мне на это! Завтрак прошел невесело и кончился скандалом. Все остерегались пить, кроме граблина, который, как говорится, так и поддавал на каменку. В конце концов, окончательно напился пьян и стал придираться к англичанам. Перехватов останавливал его, но тщетно. Граблин передразнивал их говор, показывал им кулаки, ронял их стаканы, проливая вино. Англичанку в шляпке грибом свою спутницу по шарабану называл «Мамзель, сти на курьих ножках». Англичане возмутились, загоготали на своем языке и повскакали из-за стола, сбираясь пересаживаться за другой стол. Глафира Семенна бросилась к Граблину, стала его уговаривать не скандалить и с помощью перехвата его увела в другую комнату. Граблин еле стоял на ногах. Его усадили в кресло. Ворча всякий вздор и, уверяя Глафиру семённу что только для нее он не подрался с седым англичанином, он спросил себе бутылку асти, выпил залпом стакан и стал дремать и клевать носом. Через несколько минут он спал. «Пусть спит. А мы поедем на вершину Везувия одни», — сказал Перехватов. «К нашему возвращению он проспится. Нельзя его брать с собой в таком виде». Он из вагона вывалится. Да ведь и от вагона до кратера надо изрядно еще пешком идти. Здесь ему отлично. В комнате он один. Слуге дадим хорошенько на чай, чтобы он его покараулил. Вот и будет все по-хорошему». «Ужасный скандалист!» — покачала головой Глафира Семенна. «Совсем соврас без узды. Видите ли, сколько я от него натерпелся в дороге, вздохнул перехватов». Ведь в каждом городе у него скандал, да не один. Ведь только желание образовать себя путешествием, поглядеть в Италии на образцы искусства и заставило меня поехать с ним. А то, кажется, ни за что бы не согласился с ним ездить». Вошли Конурин и Николай Иванович. «Успокоился, раб Божий Григорий?» — спросил Конурин. «Спит. Да оно и лучше. С ним просто несносно было бы в вагоне». «Едемте скорей на вершину Везувия», — торопил Перехватов. Он вынул у спящего граблина часы, кошелек и бумажник, поручил наблюдать за ним слуге, и все отправились садиться в вагон. — Глаша! Глаша! Я захватил для тебя бутылку содовой воды. В его чего так, чтобы отпоить тебя, — сказал Николай Иванович. — Смотри, не пришлось бы тебя самого отпаивать водой, — был ответ. «Святители! Пронесите благополучно по этой каторжной дороге!» — шептал Конурин. «И чего, спрашивается, мы лезем? За свои деньги и прямо на рогатину лезем!» «Так вернись и оставайся вместе с грабленным!» — сказал Николай Иванович. Конурин колебался. «Да уж и то лучше, не остаться ли!» «Ведь на тысячу восемьсот рублей у меня векселей-то в кармане. Свержусь, так кто получит?» Сказал он, но тут же махнул рукой и решительно прибавил. «Впрочем, на людях и смерть красна. Поеду. Погибну, так уж в компании». «Да полноте вам тоску-то на всех наводить», заметила ему Глафира Семенна. «Что это все, погибну, да погибну, где бы бодриться, а вы такие слова?» чего же другие-то не погибают?» «А уж катастрофа один раз была», — сказал Перехватов. «Вагон сорвался с каната, и все, разумеется, в дребезги. Я читал в газетах». «Не говорите! Не говорите, пожалуйста!» — замахала руками Глафира Семенна бледнее. «Разве можно перед самым отправлением такие речи? Как вам не стыдно?» «Они уже стояли около вагона». В вагоне сидели их спутники. Три англичанина и англичанка, и какой-то пожилой, худой и длинный человек неизвестной национальности, облеченный в светлое, клетчатое пальто-халат. — Ежели, Глаша, хочешь, так ведь еще не поздно остаться. Черт с ними и с билетами, — сказал жене Николай Иванович. Нет, — Нет-нет-нет-нет-нет. Я поеду. Иглафира семёновна вскочила в вагон. Николай Иванович ринулся было за ней, но кондуктор, находившийся в вагоне, отстранил его, захлопнул перекладину и затрубил в рог. Заскрипели блоки, и вагон начал подниматься. «Стой! Стой, мерзавец!» — закричал Николай Иванович кондуктору. «Это моя супруга! Сэмафам! Я должен с ней!» Но вагон, разумеется, не остановился. «Что же это такое?» — вопиял Николай Иванович. «Отчего он нас не пустил? Ведь и места в вагоне свободные были. Неужели их скоты-англичане откупили? Господи, да как же так одна глаша-то там будет? Ах, подлецы, подлецы! Пурква! Какое вы имеете право не пускать мужа, ежели взяли его жену?» Кинулся он чуть не с кулаками на железнодорожного сторожа, оставшегося на платформе, Тот забормотал что-то на ломаном французском языке. «Что он говорит? Что он бормочет, Анафима? спрашивал Николай Иванович Перехватова. «А он говорит, что хоть в вагоне и есть места, но в настоящее время дозволено поднимать в вагоне только по шести пассажиров и никак не больше. Прежде поднимали по десяти, но канат не выдержал и произошло крушение», отвечал Перехватов. «Боже, милостивый, милости вы, да что же это такое? Жена там, а муж здесь! вот ты, пропасть!» «Мы поедем со следующим поездом, а она нас там наверху подождет». Но Николай Иванович был просто в отчаянии. С замиранием сердца смотрел он вверх, махал жене платком и палкой и кричал, «Глаша! Осторожнее! Бога ради, осторожнее!» «Зажмурься! Зажмурься! Не гляди вниз! а Придешь наверх, так стой и не с места! Нас дожидайся! С англичанами не сметь никуда ходить! Понимаешь, не сметь!» Но сверху ни ответа не было слышно, ни ответного знака не было видно.